Глава 7. Заканчивалась вторая неделя нашего расследования, то есть половина отведённого мне срока, когда меня вызвал лейтенант Рейланд, и я снова был в его кабинете. Он закрыл за мной дверь и плеснул в стакан виски. "За успех", Сид», сказал он, поднимая свой стакан. "Я видел, что что-то случилось важное, а поэтому поддержал компанию. Так что же случилось, Френк?" спросил я выпив виски. Случилось много, и я всё, как обещал, отдаю тебе, начал он. Во-первых, на один браслет, идущий под номером 11 в списке, сапфир с бриллиантами. Он оказался у одной актрисы из Голливуда. Она, конечно, посредственность, но имеет довольно-таки броскую внешность. Правда, говорить, что он у неё уже с рождения, но это уже твоё дело. И второе, В ночь совершения преступления Арчи Хоук не был дома. Его видели с какой-то женщиной в Майами у клуба Зор, пользующейся не самой лучшей репутацией, но это была не его жена. А вот кто это тебе и предстоит выяснить, так как я не захотел вспугнуть мальчиков. Ну как, доволен? Ещё бы, ты оказал неоценимую услугу. Я прокручил эту актрису и архиховка. Понимаешь, получается опять мужчина и женщина. Позвонил-то женский голос. А кто ещё, настороженно спросил Райлан. Дело в том, что я узнал одну интересную вещь. Амисия стала Холк, вернулась домой в ночь ограбления после полуночи. Вот это дела, проговорил Фрэнк Райлан, наливая виски. А выходит что почти ни у кого из этого семейства, знающего о существовании и месте хранения драгоценностей, нет алиби. Это уже интересно. Кстати, Сид, твоя версия в отношении охранника Майка Бэтлюла, неправдоподобна. Он не мог этого совершить или быть в этом замешанным. Почему? спросил я заинтересованно. У него семья, трое детей, твёрдый заработок. К тому же, он не из тех, кто привык рисковать, и ему все дают самые прекрасные характеристики, а порядочные люди не способны на преступление. Вы в этом уверены, Фрэнк? Он испытывающе посмотрел на меня. Да, уверен. Конечно, если их не доведут до отчаяния, вынудив совершить преступление, хотя это и не всегда может служить оправданием. В этом, пожалуй, и вы правы. Задумчиво сказал я: "А что тебе дал Хенгбрейк?" спросил лейтенант. "Пока немного, но твёрдо пообещал сотрудничать со мной хотя бы для того, чтобы насолить мистеру Молзу. У них старые счёты, и когда Хенку узнал, что я могу доставить массу неприятностей Гари Молзу в случае раскрытия преступления, он согласился помочь. Как он это сделает, а говоря, что никого не выдаст, «Я пока не представляю, но посмотрим». «И ты ему веришь?» — спросил лейтенант. «Представь себе, верю. Во-первых, Хэнк не бросал пока слов на ветер. А во-вторых, ему очень хочется досадить Гарри Молзу. А другого пути он не видит. Лично связываться ему с Молзом невозможно. Он снова угодит за решетку. А вот упрятать туда своего врага за оскорбление шерифа — это уже шанс». Возможно, ты и прав. Она, похоже, от помощи Хенка не будет. Вдруг и он нам что-то подкинет. Ты когда думаешь лететь в Нью-Йорк? Наверное, послезавтра утром, ответил Ян. Завтра я хочу поговорить с сестрой Лей Хоук. С сестрой Лей Хоук? Ну о чём? Хочу выяснить, где и что она действительно делала в субботний вечер. В первой нашей беседе она упорно утверждала, что провела весь вечер и всю ночь в спальне со своим мужем, который, как вы сказали, был в клубе Зора в Майами. "Но да", удивлённо протянул лейтенант. "А почему ты не хочешь поговорить с ней сегодня?" "Сегодня мне ещё надо узнать кое-какие детали. Кстати, вы можете френку устроить так, чтобы эта девчонка из Голливуда встречала меня в аэропорту?" Ну, скажем, как режиссёрам. В этом нет смысла, Сид. Придётся вам потерять пару дней в Нью-Йорке, но изъять у неё браслет и допросить пообещал много неприятностей, но ну, в общем, построже. Если окажется, что браслет действительно из коллекции, то можно будет потянуть ниточку. О'кей, Френк. Я буду твоим должником, ответил я. На следующее утро я позвонил в резиденцию мистера Молза и попросил к телефону миссис Стелла Хоук. На другом конце провода несколько минут была заминка, но потом в трубке раздался раздражённый голос Стеллы. "А я слушаю, говорите". "Добрый день, миссис Хоук. Это говорит шериф Карт". "Я слушаю, шериф". "В нашу первую беседу в кабинете вашего отца, Вы неправильно ответили на ряд вопросов. Теперь я располагаю фактами, чтобы не дать вам ошибиться ещё раз. Как вы предпочитаете, миссис Хоук, вы сами навестите меня в кабинете часов в 3 дня или мне вызвать вас через прокурора? Да как вы смеете? Смея миссис Хоук, перебил я её. Если бы я не располагал рядом непровержимых доказательств, то не посмел бы беспокоить семью мистера Малса. Она некоторое время воссорилась молчанием. Наконец, она сказала: "Хорошо, я буду у вас около 3 часов" и повесила трубку. Я положил трубку и ещё раз тщательно продумал весь ход беседы со Стеллой Хоук. Кажется, осечки не должно быть, но оказалось, что всего я не мог предусмотреть. Ровно в 3 часа в мой кабинет резко вошла Стелла Хоук. Что это за шутки, шериф, начала она вместо приветствия. "О, это не шутки, миссис Хоук", спокойно произнёс я. "Прошу вас, садитесь, и мы с вами побеседуем". Она села на стул, перекинула ногу на ногу, достала золотой портсигар и закурила. Внешне она была спокойна, только лёгкое подрагивание сигареты в её длинных холодных пальцах выдавало её волнение. "Я слушаю вас, шериф", сказала она. "Понимаете, миссис Хоук, есть неопровержимое доказательство того, что в ночь ограбления вас не было дома". "Это слова Джона Уомана", усмехнулась она. "А нет, миссис Хоук", усмехнулся и я. "Нет, я на дохую лошадку не ставлю. Есть свидетели, которые подтвердят, когда бы вы выехали из дома в ту субботу". и которые видели вас вне дома, когда вы по вашим словам были в спальне. К тому же, вы кое-что забыли. Я вытащил из кармана тюбик губной помады и положил её на стол. Или вы скажете, что это не ваше? Лишь на какую-то долю секунды что-то мелькнуло в её глазах, но затем она вновь овладела собой и отвечала тем же ровным, чуть с оттенком превосходства голосом. Конечно, моя "Я думаю, что вы случайно захватили эту помаду во время своего последнего визита к нам", она усмехнулась. "Я повторяю, случайно, так как даже не могу допустить мысли обвинить всеми уважаемого шерифа в краже. От своих слов я не откажусь. Я находилась в спальне, что подтверждает и мой муж, или вам этого недостаточно?" "А мне было этого достаточно, миссис Хоук. Но" Теперь я сделал паузу, затягиваясь сигаретой и наблюдая за ней. Она выдержала это время, а поэтому я закончил. Она не могли бы вы мне ответить, как ваш муж может свидетельствовать, что вы находились в спальне, когда он сам в ту ночь был в клубе Зора в Майами? Она промолчала, а я продолжал. Конечно, это не самый фашеные обильный, но достаточно посещаемый клуб. А поэтому его и сопровождавшую его женщину. Простите, миссис Хоук, но я хочу вас сразу предупредить, что это были не вы. Да, и сопровождавшую его женщину видело довольно большое количество людей. В её глазах мелькнули искорки страха и ненависти. А где же эти люди, шериф, вызваюсь я спросила она. Ох, не спешите, миссис Хоук. Если я доведу расследование до конца и дам делу официальный ход, то все свидетели будут на месте. Тем более, что вашему отцу звонил женский голос. С тем же успехом вы могли подозревать Джулию, усмехнулась она. А нет, Джулия была в это время в Майами. А это так далеко? делано удивилась она. Значит, для Джулии то, где она находилась алиби. А для моего мужа это повод к обвинению в преступлении. За сколько можно доехать из Майами в Делрей-Бич? А ну, именно за 40. Не ожидает такого напора, ответил я. А вот, видите, шериф, это нелогично. Тогда вам придётся подозревать и Джулию, или вам этого не хочется. А дело в том, мистер Хоук, что есть и ещё некоторые обстоятельства, которые свидетельствуют не в вашу пользу. Это только уважение к вашему отцу остановило меня от передачи всех данных прессе. С каких это пор вы, шериф, стали уважать моего отца? усмехнулась она. И вообще, что вы хотите добиться своей беседой со мной? А я вижу, что вы достойный противник, миссис Хоук, сказал я. Я должен это признать. А поэтому у меня к вам есть деловое предложение. А вы как старшая дочь, говорите с отцом, чтобы он дал согласие на наш брак с Джулией. Но мне уже будет как-то неудобно выносить все наши семейные недоразумения на суд прессы и общественности. Это что, шантаж? спросила она. О нет, это деловое предложение, ответил я. И кто ещё знает все эти ваши данные? спросила она. Пока я выделил это слово. только я. Аликенан Трейлон спросила вновь: "А она? А нет, я повторяю, пока только я. Я всё это узнал по своим личным каналам". Она на некоторое время задумалась, а потом сказала: "Простите, шериф, но мне нужно время, чтобы обдумать создавшуюся ситуацию. Надеюсь, что день отсрочки до того дня, когда я назову вас своим родственником". не будет для вас слишком большим сроком иными словами сказал я а вы хотите получить день на размышление да вы поняли совершенно верно я отвечу вам завтра вас это устраивает вполне но если меня не будет в дельрейбич то можете начать переговоры со своим отцом а потом когда я вернусь уведомите меня А далеко вы собираетесь уехать, если это не секрет, спросила она. А я хотел ответить, что в Нью-Йорк, но какое-то чувство осторожности заставило меня изменить ответ. Я хочу поехать проведать свою тётушку в госпитале в Мейкане, и если сегодня ночью доктор Стейли вновь позвонит и сообщит, что её состояние ухудшилось, я усмехнулся. Как видите, я вам всё сообщаю уже чисто по родственному. Её лицо всё так же ничего не выражало, скрываясь под маской надменности. И последний вопрос шериф сказала она. Надеюсь, эта беседа не записывалась на магнитофон. "Зачем?" удивился я, хотя знал, что магнитофон включён. "Мы ведь с вами не глупые люди. Я уже сказал, что вы вполне достойный противник, а поэтому я думаю, что мы сможем спокойно договориться". «Ну что ж, до завтра, шериф», — сказала она, поднимаясь, — «и я думаю, что мы сможем договориться». И зловещая улыбка на мгновение мелькнула на ее лице. Когда за ней закрылась дверь, я облегченно вздохнул и подумал. «Да, крепкий орешек и не глупа, но, кажется, она поняла, что единственный выход — сохранить семейные тайны, а она не хочет предавать их гласности». Это заключение со мной мирного договора. Затем я снял трубку и заказал себе билет до Нью-Йорка на утро.